Глава 10. Я сидел и со злостью перелистывал страницу непонятных кракозябр за страницей. Этот дебильный данж не пожелал заканчиваться, собравшись отправить меня на новый виток страданий. На желание выбраться побыстрее просто забил. Теперь одолевало желание выбраться в целом. Правда, как вообще проходить подобные данжи, идеи так и не пришло. Даже в группе. Даже будучи десятого уровня и выше. Без подготовки, без знаний о том, что преподнесет тебе эта пещера. Слизни, игнорирующие физический урон. Призраки шахтеров. Скелеты. Кровососущие летающие твари. Уже здесь без удачи загнется девять человек из десяти, будучи просто загнанными в ловушку. Если бы не выменил свободу скарбника на усиление оружия серебром, это еще не учитывая вон тот десяток пауков. Завалить мать не получилось бы никак. Она была тупо жирная, больше пятисот очков здоровья. Сколько бы времени ушло на то, чтобы прикончить ее? А ведь это я и тело, и дух за счет серебра завалил сразу, опустошив свой мачете. Из улучшенного остались только пара стрел, меч да бесполезные ножи и кинжалы. По паучихе проверял. Проходил урон и от обычного оружия. Вот только уверенности, что оно упокоило бы злобный дух, овладевший ее телом, не было. Да, если верить описанию скарбника, передо мной предстала не просто паучиха, а именно дух. Иначе бы на серебро она так не реагировала, не визжала бы и не скалилась от каждого удара. В общем, после здравой оценки я просто охренел от происходящего. И покорять третий уровень не спешил. Лучше уж подготовлюсь, отдохну и высплюсь здесь, в относительной безопасности. Хрен с тем временным перемирием снаружи. «В этой пещере несчастной оно не действует. Как выберусь, так и буду уже разбираться, что к чему». Так, проанализировав ситуацию в целом, я сидел и со скрупулезностью китайского школьника зубрил активированную карту в виде книги способности «Системный взгляд». Примечание к ней не требовало никаких дополнительных характеристик и навыков. В конце книги нужно было просто сдать интерактивный тест. К слову, каждый неправильный ответ увеличивал время до следующего экзамена в два раза. Провалившись трижды, ответственно выжидал отведенные восемь минут до следующего сеанса. Когда отведенные минуты прошли, я осознал, что отвечать наугад бесполезно. Поэтому сидел и зубрил, дожидаясь, пока заварится вода для супа из пачки риса, лука и тушенки, приправленной солью. Других специй, увы, не прихватил. Аки, хирн, войк, лымсь. Бляха, что за ерунду читаю?» По пятидесятому кругу пошел штудировать азбуку с первых страниц. Там находились звуковые обозначения символов и рун. Эти самые символы и руны обнаружились на стенах вокруг прохода на третий уровень подземелья. И, если память не подводит, точно такие же начертаны на свернутом до состояния куба лагере. «Вишен, Из, лояр, хера...» «Какого хера?» «Какого хера я пытаюсь понять в этом сумасшествии?» Подошел к котелку, принявшись помешивать варево и параллельно читать мутные строки. Мозг скрипел и напрягался, пытаясь вспомнить, как правильно звучит и читается очередной символ. Поел, уселся за книгу, стараясь запомнить чертов алфавит и базовые символы, коих насчитал, больше сотни. Сытный ужин победил тягу к знаниям, и я сам не заметил, как провалился в сон. Резко и быстро. Видать, прошел эффект от тонизирующего системного апельсина. Пробуждение настало резко и неожиданно. Скачил, пытаясь сообразить, кто я, где я и какого черта именно я. «Ну, допустим, я чел 1856397434, который не может придумать себе имя. Второй раз назваться Димоном в любой момент можно», — ответил сам себе на первый вопрос, а следом и на два остальных, окончательно успокаиваясь. «Да, yeah, представляю количество самоубийств среди тех, кто слаб духом. Хотя, баф рационализации от системы, глядишь, и поможет некоторым не творить глупостей. Когда попытался встать, осознал, что мое тело, даже несмотря на увеличенную живучесть, выносливость и остальные параметры, за исключением интеллекта, не компенсирует уровень нагрузок, свалившихся на него вчера». Для уточнения достал из внутреннего кармана часы, которые не мог носить вместе с наручами, и понял, что уже шесть утра. Пять часов ушло на сон. В принципе, вполне достаточно. Что-то заставило меня остановиться. ха чет не тикают часики-то!» Проверил и оказался прав. Сразу не заметил, но они остановились. Пришлось повозиться, возвращая им жизнь. Сколько сейчас времени во внешнем мире — без понятия, поэтому оставил стрелки на своих местах. Желудок заурчал, намекая на обязанность хозяина пополнять топливные элементы для организма — белки, жиры, углеводы. Доел вчерашний еще супец, закусив это дело соленым мясом. «Ну, теперь можно и поучиться». Удрученно вздохнув, открыл книгу и стал повторять любезно написанную системой транскрипцию символов и иероглифов непонятного языка. «Аки, верно!» Полчаса спустя мозг просигнализировал, что не запомнил ровным счетом ничего. «Но это ведь должен быть системный взгляд! Какая-то крутая фишка! Мне всего одна книженция выпала за все время! Неужели я настолько тупой?» «Да ну, не могу я быть таким тупым!» Запротестовал я своим же мыслям и, поднявшись, принялся делать комплекс упражнений, разгоняя молочную кислоту. «Все ты можешь!» Где-то в подсознании поиздевалась надо мной моя же собственная жаба. — Попробуй, как Ньютон, ему яблоко на голову упало, а ты книгой похлебал стукни посильнее, а вот запомнишь руны, недоумок! Продолжала подкидывать раздолбайские советы эта наглая земноводная. — Отвали, жаба, а не то резко поумнею и выброшу весь ненужный хлам из лагеря. Пригрозил я ей, потихоньку сходя с ума от зубрёжки в этой начинающей смердеть пещере. И вроде помогло. Вымотавшись, снова сел за учебу. все таки надо признать, с памяти у меня не лады. Взгляд упал в системное меню статуса. Поумнеть бы. Покрутив эту мысль в голове, взглянул на три очка характеристик, что манили и требовали вкинуть их в один из пунктов как можно скорее. Вот только внутри меня сражался целый зверинец из жабы, хомяка, ленивца, черепахи и прочих животных. В целом, каждая из характеристик была сама по себе интересной. Со своей нынешней силой я ощущал себя намного мощнее, чем раньше. Рюкзак казался пушинкой, а когда на тушку налезло несколько слоев одежды, она вполне имела запас сил для битвы. Про ловкость и говорить нечего. От нее зависит, как часто в дело начнет вступать живучесть. В конце концов, нет смысла восстанавливаться и перевязывать раны, если в тебя не попадут. А вот выносливость для всех выживших и путешественников — чуть ли не основная характеристика, позволяющая передвигаться. Без нее лучше сидеть дома и носа за порог не показывать. Живучесть считай, что жизнь. Именно от нее зависит, сколько протянешь, если враг все-таки достанет. А удастся продлить жизнь на пару сотен лет. Как по мне, отличная цель для исследователя нового мира. Но это, опять же, не панацея. Шпага в глаз, и переживать за количество хитпоинтов больше не стоит. С развороченными в кашу мозгами люди не живут. Интеллект. Без этой характеристики тоже никуда. Не будь ее, хрен бы додумался до ловушки и плана боя. Только вот как ее прокачать? Пока размышлял, внутренняя жаба все продолжала отшвыривать зверинец от заработанных очков, не позволяя никому их распределить. Черт, Ладно, еще час, и все. Если не будет прогресса, вкину одно в интеллект для сравнения. Страница за страницей, словно в медитации. Повторение в сотой. В тысячный раз одного и того же символа превратилось в рутину, от которой пересохло горло. Даже задумался о том, что неплохо было бы проанализировать прошедшие бои, монстров и повторно изучить этот грот. А еще у меня есть нож для разделки. Почему бы и не прокачать способность? Страничка перелистнулась По идее, как только начну потрошение и достигну определенного уровня мастерства, система присвоит способность, которая облегчит будущую работу и дополнит знания. По крайней мере, так происходило в прошлые разы. Откуда я узнал, где у пауков слабые места? Раньше ведь строение их тел никогда не видел. Однако в бою от чего то чувствовал, куда шибануть, чтобы удар вышел пожестче, а толка от него было побольше. Зачастую, благодаря этим знаниям, у меня и срабатывали критические удары. Лист. «Да, однозначно нужно разделать всех, особенно эту чокнутую мамашу. Решено. Что там у нас? Игл, вергухло? Гухло?» А, я прошлые страницы на автомате пролистала. Что там было-то? Аки, Херн, Войк, Лымсь, Зитон, Урки, Лойх, Вивор, Шаон. Хо-хо, первый ряд есть. Дальше. Так, а, надо вспомнить. Вишен, Иль... Нет, не так. Изи, Лояр, Хира, Акуга, Верон, Шлуви. Интенсивная нагрузка способствовала развитию вашего организма. «Интеллект плюс один». «Да ладно! Свершилось! Я стал на один шаг дальше от дебила!» «Но это не точно!» — квакнула на границе подсознания наглая жаба. «Надо ли говорить, что подобная новость удвоила мой дух и желание полностью выучить последовательность символов или рун, или знаков, или иероглифов? Короче, так и не понял, что это за изображение. Наверное, все-таки руны». И следом перейти к их комбинациям, которые создавали еще порядка 500 новых созвучных вариантов. Студенческого запала хватило еще на два часа. И тут до меня дошло, что серого вещества в черепушке все-таки маловато. Однако и какой никакой прогресс наблюдался. Уже мог целиком и полностью вспомнить 9 символов из 10 в строке. С этой мыслью ноги и понесли меня разделывать пауков. Сначала работа казалась противной и грязной. Без перчаток и хорошего ножа я бы, пожалуй, и соваться в такое вонючее дело не стал. Но задался целью — делай. С первой тушей провозился дольше всего — почти полчаса. Вторая пошла чуть быстрее, а начиная с третьего крупного паучары, дело и вовсе ускорилось. За три часа разделал восемь гигантских из дюжину маленьких. Трижды точил нож и, наконец-то, получил заветное усиление. Поздравляем! Вы открыли в себе навык сбор трофеев 1. Сбор трофеев 1. Способность для тех, кто мучается, проходи мимо чего-то полезного. Однако трофеи бывают разные. Порой охотник и сам может стать чьим-то трофеем. Но если уж хватило сил, ума и хитрости выйти победителем, то забрать всю свою добычу заветное желание каждого обладателя этой способности. Помогает в различных вопросах сбора полезных элементов системы путем разделки, снятия шкур, потрошения а также добычи в природной среде наиболее ценных компонентов, принимаемых системой в качестве ингредиентов или ресурсов. «Это оказалось даже лучше, чем я рассчитывал. Думал получить навык разделки туши или что-то подобное, а тут прям целый сбор трофеев. Видать, мое хомячество со складированием всего системного и полезного пришлось как нельзя кстати. Да и хранилище лагеря помогло все это добро не растерять». Голову начало слегка покалывать от структурирования получаемой информации, и я решил сделать паузу и перекусить. Не помешает размяться, немного пробежавшись по пещере. Пока закипала вода, осторожно взял огневик и положил его на лопату, входившую в комплект лагеря и хранившуюся среди прочих инструментов. Со своим импровизированным фонарем прошелся по всей пещере. В одном месте обнаружились приветы из прошлого в виде плохо сохранившихся скальных надписей. Кроме этого, нашелся небольшой схрон паучихи с отходами жизнедеятельности ее логова. Сверху лежали рыбьи кости, а вот под ними, стоило поковырять ногой, выглядывали практически истлевшие и пожелтевшие останки странных существ. Сперва я даже принял их за людей, но форма черепа, количество пальцев на руках и ногах, а также длина костей указывали, что скелеты какого-то другого вида. Любопытно. Больше ничего полезного там не было. Все когда-то пригодное, за годы обратилось в труху. Или не все? Задал вопрос сам себе и, положив огневик на пол, принялся работать лопатой, отодвигая кости в сторону. И не зря! На самом дне посверкивало странное золотое колечко. Система его идентифицировала, но не до конца. Неопознанное кольцо. Ранг неизвестно. Свойство неизвестно. Надевать не стал. «Я не идиот. Еще проклятие какое-нибудь привяжется, потом исследуй полмира ради избавления от напасти. А так, ноша не тянет. Всегда можно обменять». У прохода на третий уровень осознал, что различаю половину рун, не зная их смысла. Радовался как ребенок, когда находил знакомые и озвучивал их. «Кажись, стою на правильном пути». Вернувшись к лагерю, снова приступил к зубрёжке. В этот раз она пошла как-то легко и не незатейливо. Слова, фразы, сочетание рун улавливал практически сразу. Жаль, только комбинаций слишком много. А не попытать ли мне счастье еще раз? Так, вторая попытка за сегодня. Глядишь, не завалю. Спустя семь минут я с удивлением обнаружил системную надпись и испаряющуюся книгу. Фолиант обернулся тонким золотистым дымком и устремился мне в область лба. Поздравляем! Вы освоили свой первый магический навык — системный взгляд. К сожалению, у вас отсутствуют необходимые характеристики и способности для использования заклинания. Исследуйте новый мир и откройте в себе тайну магической силы. Блин, чё за облом? Что он хоть дает то Я же не просто так корячился неизвестно сколько времени. Системный взгляд.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 Точно такие же, но со своими особенностями окружали проход на третий. Если дословно, то они частично дублировали системные сообщения с вопросом о желании пройти и прописывали дополнительные сведения. Например, статус помещений – зачищено или не зачищено. Или размеры уровня – наличие ловушек. Собственно, полезная техническая информация для тех, кто в теме. «Я теперь в теме» – это радует а вот размеры третьего уровня не радуют. Он больше первого и второго, вместе взятых примерно в десять раз, а то и больше. Время близилось к трем часам дня. Пора заканчивать с разделкой пауков и принять ледяной душ, дабы взбодриться и перестать вонять. А там и новые сражения не за горами, ибо я здесь сам по себе, и помочь мне некому. Разделывать паучиху — дело неприятное. Хоть и монстра, хоть и тварь, А тело, если не смотреть в лицо или на нижнюю часть туловища, очень похоже на человеческое. Оттого меня и мутило. Когда закончил, система порадовала сообщением о получении редких ингредиентов — ядовитой паучьей железы, сердце матери пещерных пауков, зацепов, печени и прочих внутренних органов. От других восьминогих тоже получил всяких полезностей. Одно печалило — полезности эти предназначались для тех, кто знал, что с ними делать — поэтому я разложил добычу на две кучи. Первая — без срока годности. Вторая — Скоропорт. Так мне подсказала система. Вернее всего, последнюю придется выкинуть. Но сделать это благодаря лагерю смогу чуть позже, а пока запас карман не тянет. Освежился в ледяной воде в углу грота, удивившись мощному течению. Ни дна, ни края реки не увидел, лишь берега внутри грота огромной трещины расходились вниз. Взбодрившись и высохнув у костра, я засобирался в путь, складывая все свои пожитки. Скрестил два подсвеченных любезной системы колышка, и лагерь со звоном стал сворачиваться. Удивительная вещь! Кинул кубик в рюкзак, запихал туда резервного оружия и отправился на третий уровень. Привычное сообщение. Поток воздуха в лицо. Мгновение, и я двинулся вперед, одновременно с этим выражая согласие на переход. Новая локация сразу удивила. Она была, так скажем, обжитой. Тут и там встречались следы жизнедеятельности... существ. и существ разумных. Это тебе не скальная живопись. Тут все кричало о могуществе и величии неведомой расы, создавшей это великолепие. Даже несмотря на разруху, пыль, грязь и затклый воздух, грандиозность этого места зашкаливала. Особенно внушали огромные резные колонны из цельного камня, на многих из которых все еще остались сцены каких-то далеких сражений и других значимых событий. В голове невольно промелькнула мысль о гномах из моря, да и скелеты в паучьем логове, пусть и отдаленно, но походили на них. Обернулся, дабы проверить ход, и удивленно уставился на странные таблички, висящие вокруг трещины с разбитыми каменными ступенями, из которой я вышел. Они были на разных языках, и даже символический череп с костями смотрел на меня пустым взглядом. В одной из надписей узнал системный язык из книги, гласивший о том, что проход дальше закрыт. А кто тупой и войдет, сам виноват в своей смерти от лап, помещенный в карцер, проклятый Анирис. «Проклятая Анирис, значит?» Система назвала ее по-другому. «А может, речь вовсе не о ней?» «Тут уж вряд ли выяснить удастся». Я еще раз осмотрел небольшой зал и осторожно стал пробираться вдоль барельефа дальше, в поисках возможного противника. Слева и справа стали появляться кости, сложенные в аккуратные кучки. Пройдя первый зал, попал в еще большие и двинулся по стеночке к ближайшей двери. Так и добрался до конца зала, что примыкал к деревянным пятиметровым вратам, усиленными кованными металлическими барельефами. Даже засмотрелся на мгновение, оценивая крутость мастера, создавшего, по сути, целую историю сражения небольшого, но гордого народа с многочисленным и злым врагом. По крайней мере, автор ковного учебника истории изображал их так, что сомнений в том, кто тут зло, кто добро, не оставалось. Трогать врата не спешил. Начал исследование с боковых помещений. Подойдя к двери слева и слегка надавив на все еще крепкое дерево, открыл ее. Мысли о скрипучих петлях имелись, да и возможные последствия тоже пугали. Правда, место это оказалось настолько заброшенным, что последствия рано или поздно настигли бы. Удивительно, но ничего не произошло. Я даже спину выпрямил, принявшись с энтузиазмом рассматривать находки. Помещение оказалось проходным и заканчивалось еще одной дверью. Так-так, металлическая пластина с изображением еды. Кажись, трапезная. А это гостевой предбанник или вроде того. Ничего интересного с точки зрения выживания или раскрытия загадки уровня не попалось. Зато попалось много ислевших, ржавых и бесполезных вещей. Табуретки, сломанный шкаф, металлические гвозди для верхней одежды, какой-то столик под блюдо, обетшавшее нечто, напоминающее свернутый ковер. В трапезную не пошел, вернулся в основной зал. После этой скрипучей двери страх потихоньку отпускал. За три минуты никого так и не появилось. Оттого я ходил и с интересом рассматривал колонны, стены, потолок и удивительный пол, сделанный из каменной мозаики. Прошелся и по остальным помещениям, куда можно было попасть. Зал стражи, банная, келье воинов, крыло кузнецов, храм и святилище, оружейное. По крайней мере, предназначение этих помещений, начертанное на табличках, точно разобрал. Но имелись и вовсе непонятные надписи. Практически все двери оказались закрыты, так что внутри особо ничего изучить не удалось. Обнаружились и еще одни огромные ворота, ведущие во внешний двор. К сожалению, запертые. Из интересного. В храме много драгоценностей, украшений и прочих предметов, вызывающих восторг и удивление первооткрывателя. А также закрытая дверь в святилище. Огромные ворота перекрывает внушительная стальная цепь, сходясь крест-накрест в центре в виде замка или чего-то подобного, сделанного в виде круга с пазами для чего-то большого и объемного. Да уж, хоромы огромные и пустые, если не считать костяков. На всякий случай занял оборонительную позицию и пнул ногой по груди костей, но та просто разлетелась в стороны и звонко застучала по полу. Главные ворота с историей борьбы какого-то народа оказались открыты и практически не скрипели. Однако оказались реально тяжелыми. Пришлось хорошенько навалиться. Так, ну и что тут у нас? Тронный зал. Как любопытно. Я прошел по центру зала в сторону комплекса тронов, вырезанных из камня. Самый большой из них по центру был занят. Там выседал скелет с короной на голове. В одной руке он держал меч, в другой — жезл. Его кости находились внутри внушительного доспеха, прикрытого алой бархатной тканью. «Ну, здравствуйте, Ваше Величество! Любопытное у вас владение! Очень вдохновляюще и монументально!» Зазирался вокруг, обводя взглядом кучки скелетов со щитами и мечами, что лежали вдоль центрального коридора по направлению к трону. «Спасибо! И за компанию, и за угощение! Давней, как нам, не забредали свежие гости!» Ответил мне правитель, подняв свою костяную голову с плеча. Саргар, на ужин я хочу этого уродливого Альва, сердцем в собственном соку.